Тут уж ни вблизи, ни издали не спутаешь. у глаза — значительная вещь, вроде барометра. Все видно, у кого великая сушь в душе, кто ни за что, ни про что может ткнуть носком сапога в ребра, а кто сам всякого боится. Вот последнего халуя именно и приятно бывает тепнуть за лодыжку. Боишься — получай, раз боишься, значит, стоишь. Господин уверенно пересек в столбе метели улицу и двинулся в подворотню. Да — Да-да, у этого все видно. Этот тухлый солонин и лопать не станет. А если где-нибудь ему ее и подадут, поднимет такой скандал. В газеты напишет, меня Филипп чап кормили Вот он все ближе, ближе. Этот ест стабильно и не ворует. Этот не станет пинать ногой. Но и сам никого не боится. А не боится потому, что вечно сыт. Он умственного труда, господин, с культурной остроконечной бородкой и усами, седыми, пушистыми или лихими, как у французских рыцарей. Но запах пометели от него летит скверной, больницей и сигарой. Какого же лешева спрашивается, носила его в кооператив центрохоза? Вот он рядом. Чего ищет?